Глава 23. 30 апреля, 11 часов 33 минуты по амазонскому поясному времени. поавишта Бразилия. «А вот это уже становится интересным», – сказал доктор Лукаш Кардоса, отрываясь от экрана компьютера. Встав, Пейнтер подошел к нему. Бразильский ученый-генетик возглавлял работы по генографическому проекту, которые велись в Буавиште. Это был дородный мужчина, черноволосый, с густыми черными усами и пытливыми глазами за очками с толстыми стеклами. За последнее десятилетие Кардоса со своей командой собрал и описал ДНК всех индейских племен Южной Америки. С помощью компьютерной программы собственной разработки он восстановил миграционные пути сотен племен, живущих ныне во влажных тропических лесах Бразилии. Пейнтер и Дрейк пришли к Кардосе в его кабинет в Федеральном университете Рораймы. Ученый согласился провести анализ ДНК из образца крови единственного оставшегося в живых боевика из тех, кто совершил нападение на кафе. Как и ожидалось, пленник, переданный полицией, отрез отказался говорить и даже попытался повеситься в тюремной камере. Подобный акт отчаяния говорил о неистовом рвении сторонников Каттера и жестокой внутриплеменной дисциплине. Но о каком именно племени идет речь? «Кажется, я кое-что обнаружил», — сказал Кардоса, приглашая Пейнтера к монитору. Дрейк тоже склонился к компьютеру, пробормотав себе под нос. «Пора бы уже». Кроу взглянул на часы. «Дженна была похищена примерно три часа назад». Ее похитители получили солидную фору, и с течением времени след быстро остывал. Пейнтер понимал, что у них остается очень небольшой срок, чтобы ее разыскать. Каттер Элфс похитил Дженну с какой-то целью. Скорее всего, чтобы ее допросить, выяснить, что известно о нем американцам. Но потом девушка будет ему больше не нужна. Сознавая это, Кроу отправил Маркельма и Шмидта на базу бразильских ВВС, готовиться к прилету нового транспортного средства. Необычный самолет должен был прилететь с американского военного корабля в Южной Атлантике. Кэт уладила все вопросы через контакты, заручившись содействием бразильских государственных органов и военных. К тому же, стараясь быть на шаг впереди, она позаботилась о том, чтобы выслать Пейнтеру дополнительное снаряжение, которое уже находилось в пути. В этом заключалась ее главная сила – всегда смотреть вперед, а не ждать в бездействии приказов. Особенно остро Кроу ощутил это сейчас. Мы не можем терять ни минуты. И дело тут не только в Дженнии. Кэт также сообщила, что в район озера Мано доставлено ядерное устройство средней мощности, готовое к применению. Ее оценки последствий такого взрыва были самые мрачные. Территория площадью 100 квадратных миль будет выжжена дотла. Радиация и радиоактивные заражения поразят свыше 400 квадратных миль. И в том числе целиком весь Йосемитский национальный парк. Хуже того... «Не было никаких гарантий, что подобные радикальные меры смогут уничтожить смертоносный биоорганизм». Поэтому Пейнтер хотел получить ответы на вопросы. И тут вся надежда была на бразильского генетика. «Что вы установили?» – спросил Пейнтер. «Прошу прощения за то, что пришлось ждать так долго», – извинился Кардоса. «За последние годы процесс анализа ДНК стал гораздо быстрее». «Однако для генетического исследования такой точности требуется громадное количество данных. Я не хотел ошибиться и направить вас по ложному следу». Пейнтер положил руку ученому на плечо. «Я очень признателен вам за вашу помощь». Кивнув, генетик указал на монитор. «Взгляните вот на это». На экране светились ряды серых вертикальных полосок. Они напоминали штрих-код – Однако этот код на самом деле был записан в генетической карте пленника. Я выявил 22 маркера, характерных для коренных обитателей северо Бразилии, от чего было бы мало толку, поскольку среди этих племен есть довольно крупные, расселенные на большой территории. Но вот эта последовательность, ученый обвел пальцем группу полосок, Эту уникальную мутацию можно встретить только у одной подгруппы племени Маккукси, если вам угодно, племени внутри племени. Эта группа известна своей изолированностью. В ней широко распространено кровосмешение, а также она примечательно необычайно высоким процентам близнецов. И наш пленник принадлежит к этой замкнутой группе? Я почти уверен в этом. Пейнтер насторожило слово «почти». Какова вероятность ошибки? Не более одного процента. Кардоса поправил очки. Даже еще меньше. Кроу едва сдержал улыбку. Только ученый может квалифицировать 99% как почти. «Где обитает это племя?» Подавшись вперед, спросил Дрейк. Постучав по клавиатуре, Кардоса вывел на экран карту. Примерно милях в ста к юго-востоку от Буавишты, в чаще влажных тропических лесов, появилась красная точка. Пейнтер огорченно присвистнул. Территория по-прежнему оставалась очень обширной. «Что вам известно об этом районе?» – спросил он, надеясь сузить круг поисков. «Да почти ничего», – покачал головой Кордоса. «Эти места крайне труднодоступные. Земля там иссечена глубокими расселенными, покрытыми сплошными зарослями. Мало кто туда суется. «Неудивительно, что в племени распространено кровосмешение», – заметил Дрейк. Вот снимок со спутника. Вместо топографической карты ученый вывел на экран панорамную фотографию, сделанную с низкой орбиты. На ней был виден сплошной полог леса. Казалось, проникнуть в него невозможно. Под этим зеленым куполом можно спрятать все, что угодно. Однако интуиция подсказывала Пейнтеру один важный момент – Из всего того, что он прочитал о каттере, у него начинал складываться психологический портрет этого человека. Элфс обладал тягой к театральным эффектам в сочетании с самоуверенностью, что не позволяло ему прятать голову в песок, даже изображая умершего. «Можете увеличить вот это место?» – спросил пентер вспоминая одну необычную деталь, увиденную на карте. «Без проблем». Картинка приблизилась. Красная точка, обозначавшая местонахождение деревни, располагалась неподалеку от единственной значительной прорехи в сплошном изумрудном море. На юге, под влажным тропическим лесом, возвышалась одинокая гора. Ее отвесные склоны казались неприступными. Вершина была затянута туманом. «Это еще что такое?» – спросил Дрейк. «Типуи», – объяснил Кордоса. «Осколок древнего плато». В здешних местах с такими плоскими горами связано множество преданий и легенд, в которых говорится об обитающих на них мстительных духах и потаенных проходах, ведущих в подземный мир. Пейнтер выпрямился. Самое подходящее место, где мерзавец мог бы возродиться к жизни. «Вы полагаете, это то, что нам нужно?» — повернулся к нему Дрейк. «Даже если и нет, эта гора все равно расположена неподалеку от деревни, обозначенной на карте». «Всегда можно будет нагрянуть туда в гости. Главным тут было слово «нагрянуть». «Если мы ничего не найдем на самой горе», — добавил Кроу, — «будем надеяться, в деревне кто-то слышал про каттера Элвза». «В таком случае, в путь?» Развернувшись, Дрейк бросился к выходу, даже не поблагодарив доктора Кардосу и не попрощавшись с ним. Пейнтер понимал нетерпение морского пехотинца и все же задержался для того, чтобы пожать генетику руку. Возможно, вы спасли жизнь одной молодой женщине. Он поспешил следом за Дрейком, моля Бога о том, чтобы эти слова сбылись. 11 часов 38 минут. Дженна стояла на границе цивилизации. Впереди расстилались джунгли, наполненные жужжанием насекомых и пронзительными голосами птиц, а за спиной кряхтел и ворчал остывающий двигатель вертолета, приземлившегося на поляне. Двое голых по пояс индейцев в промасленных шортах вручную заправляли винтокрылую машину горючим из здоровенных черных бочек. Поодаль между двумя деревьями был раскинут гамак, закрытый противомоскитной сеткой. Земля под ним была усыпана окурками, среди которых валялся порнографический журнал, судя по виду, поспешно отброшенный при звуках приближающегося вертолета. В воздухе стояло зловоние машинного масла, табачного дыма и человеческого пота. Спасаясь от него, Дженна отошла на край поляны. Оставалось только гадать, каким невыносимым станет смрад, когда над этим гнойным нарывом преступности будет натянута маскировочная сетка. В настоящий момент она свисала с ветвей в ожидании, когда ее снова поднимут после отлета вертолета, чтобы скрыть место до заправки. Дженна посмотрела на диск полуденного солнца. Небо было невозможной голубизны. Полящий зной уже обжигал девушке ее бледную после зимы кожу, и к этому добавлялась невыносимая влажность. Дженна шагнула в тень красного дерева, чем привлекла внимание своего тюремщика. Летчик, сидевший, положив на колени автоматическую винтовку, подозрительно скосился на неё Похитители не стали тратить время на то, чтобы связать свою пленницу. «Куда я смогу отсюда бежать?» Даже если бы Дженни удалось бежать с поляны, индейцы, коренные жители здешних мест, знали окрестные джунгли гораздо лучше неё, так что ее быстро поймали бы. На краю влажного тропического леса девушка вдохнула полной грудью аромат джунглей, стараясь задвинуть как можно дальше переполняющий ее ужас. Легкий ветерок пошевелил листья, принеся запах лесных цветов, влажной почвы и зеленой жизни. Дженна, чья работа была связана с национальным природным парком, не могла пройти мимо буйной красоты и волшебства жизни во всех своих бесчисленных проявлениях. От высоченных деревьев, поднимающихся ввысь к сплошному пологу зеленой листвы, до крикливого стада обезьян, перебирающихся по нижним ветвям, и даже шествие вереницы муравьев, покоря дерево, давшего ей тень. Ей довелось прочитать о том, как натуралист И. О. Уилсон насчитал свыше 200 видов муравьев на одном единственном дереве во влажном тропическом лесу. Казалось, жизнь была полна решимости заполнить все щели и уголки в этом сказочном Эдеме. Что-то крупное зашевелилось совсем рядом, шагнуло из тени всего в каких-нибудь ярдах от Дженны, напугав ее. Из джунглей вышла женщина с черными, как с волосами, с обнаженной грудью, как и мужчины. Единственной ее одеждой были темно-коричневые шорты, сливавшиеся по цвету с кожей. В одной руке женщина держала лук. За спиной висел колчан со стрелами. На плечах она несла безжизненное тело молодого оленя. У оленя были черные ноги и серая голова, а бурая шкура имела рыжеватый оттенок. Остекленевшими большими черными глазами животное невидящим взглядом взирало на свой бывший дом. Индианка быстро прошла мимо Дженны, даже не взглянув на нее. Девушка была поражена. Женщина пробыла в зарослях меньше 15 минут. Она бросила тушу перед хижиной, оставив ее двум индейцам, которые обслуживали станцию до заправки. Казалось, для нее охота – это не добыча мяса и шкур, а лишь увлекательный спорт. Дженна отметила, что мужчины стараются не смотреть на индианку, даже несмотря на то, что ее обнаженная грудь выглядела весьма привлекательно. Снова натянув блузку, висящую на ветке, женщина обратилась к летчику негромким, спокойным голосом. Мельком взглянув на Дженну, она повернулась к сидящему перед ней мужчине. Кивнув, летчик окликнул и махнул рукой, приказывая убрать снаряжение. Похоже, пришло время отлета. Через несколько минут Дженна уже опять сидела на своем месте в дальнем конце кабины. Взревел двигатель, раскручивая лопасти несущего винта, и вертолет взмыл вверх, вырываясь из джунглей навстречу ослепительному сиянию полуденного солнца. Чуть наклонив нос вперед, он понесся над бескрайними просторами сплошной зеленой листвы. Дженна смотрела вперед. Там, у самого горизонта, все еще очень далеко, возвышался черный силуэт. Неужели мы направляемся туда? Выяснить это не было никакой возможности. Девушка твердо знала, что в конечной точке пути ничего хорошего ее не ждет. Закрыв глаза, она откинулась назад, готовясь к тому, что будет. Как ей сейчас, не хватало привычного источника силы и стойкости – Нико. Однако ее напарнику приходилось самому вести смертельную битву. 8 часов 40 минут по Тихоокеанскому летнему времени. Горы Сьерра-Невада, штат Калифорния. Лиза подкатила каталку к шлюзовой камере, ведущей из изолированной лаборатории. Единственная оставшаяся в живых крыса зашевелилась в своей клеточке и вышла вперед, провожая человека взглядом, крутя по сторонам своей вытянутой мордочкой. «Извини, я могу спасти из этого тонущего корабля только одного пассажира». Никко лежал на боку на каталке на мягкой подстилке. После дозы слабого успокоительного дыхание лайки было чистым и неглубоким. Левая передняя лапа торчала, подсоединенная к двум капельницам. В одной были растворы противовирусных препаратов, в другой – богатые тромбоцитами плазма. Мешочки лежали на подушке рядом с собакой, дожидаясь, когда их подвесят на специальную стойку. Каталка, на которой лежал Нико, специально предназначалась для транспортировки больных. Герметично закрытая прозрачным колпаком, она была оснащена собственным запасом кислорода, поступающим из баллонов, закрепленных внизу. Лиза вкатила каталку в шлюзовую камеру, дождалась, когда выровняется давление, и как только зажглась зеленая лампочка, кивнула человеку, ждавшему внутри. Эдмунд Дент открыл дверь камеры со своей стороны и помог молодой женщине выкатить каталку в небольшой конференц-зал в центре лаборатории БСЛ-4. «Нам нужно поторопиться», — сказал Эдмунд. «Времени в обрез». Лиза сама все понимала. Линдаль со своими подпевалами отправился смотреть на прибытие в учебный центр ядерной бомбы, забрав с собой всех специалистов по ядерным взрывам и радиации. На какой-то короткий промежуток времени лаборатория осталась пустой. Сейчас здесь находились только близкие соратники Эдмонда, которые согласились закрыть глаза на несанкционированные действия. Все они встречались с Дженной, знали о ее похищении и о том, что Линдаль намеревался облучить ее собаку радиацией. И все же, как знать, долго ли продлится молчание, если на них окажут давление. Эдмунд помог подкатить каталку к главной обеззараживающей камере. У входа стояла женщина-морской пехотинец. Эдмунд помахал ей рукой, показывая, что все в порядке. Лиза вошла в шлюзовую камеру одна, оставив Эдмунда снаружи. Ему предстояло вывести из строя дверь камеры, чтобы Линдаль как можно дольше не обнаружил пропажу собаки. Начался процесс обеззараживания. Тугие струи воды окатили защитный костюм и внешний колпак каталки. Затем последовало ультрафиолетовое облучение, потом еще один водяной душ и, наконец, сушка теплым воздухом. Все это заняло двадцать мучительно долгих минут. Дежурившая у входа женщина, морской пехотинец, время от времени посматривала на Лизу. Та старалась не встречаться с ней взглядом. Наконец зажглась зеленая лампочка, показывая, что можно выходить. Покинув шлюз, молодая женщина тотчас же сняла защитный костюм. Промокшая от пота одежда, липла к телу. Обильное потоотделение было вызвано жарой внутри защитного костюма, но также и страхом разоблачения. Схватив каталку за ручки, Лиза с некоторым усилием покатила ее в главный модуль. «Все готово?» – спросила женщина, морской пехотинец. «Да», – кивнула Лиза. Капрал Сара Джессап с золотисто-каштановыми волосами в безукоризненно наглаженной форме была выделена пейнтеру в качестве личного помощника. Начальник учебного центра рекомендовал ее с лучшей стороны. «Вы могли бы и не делать это», — заметила Лиза, когда они вдвоем покатили нико по пустынному ангару. «Я ничего не нарушаю», — пожала плечами Сара. «Моим непосредственным начальником был назначен директор Кроу. Он устно одобрил все ваши действия. Так что я, как и полагается хорошему морскому пехотинцу, только выполняю приказ». Повернувшись к Лизе, она мягко улыбнулась. «К тому же у меня дома лабрадор шоколадного окраса. Если кто-то посмеет обидеть моего беллу он горько об этом пожалеет». Лиза сделала глубокий вдох, успокаивая себя. Она была признательна капралу Джессап за ее помощь. Если бы девушка не согласилась подмениться на дежурство у шлюзовой камеры, выкрасть Нико оказалось бы невозможно. Но этим помощь Сары не ограничилась». «Как вы и сказали, я установила временную карантинную зону», – продолжала она. «Там, где мало кому придет в голову искать». «Где же это?» И снова мягкая улыбка. «В служебном помещении часовни учебного лагеря. Капеллан согласился нас прикрыть». «Вы заставляете священника лгать ради нас?» Улыбка Сары стала еще шире. «Не беспокойтесь. Он приверженец епископальной церкви и мой ухажер». К тому же он очень любит Белла. Но тут у него нет выбора, иначе я и не подумаю выходить за него замуж. Мы с Беллом неразлучная пара». Услышав в голосе девушки любовь, Лиза вспомнила про свое собственное отложенное бракосочетание. Остро тоскуя по Пейнтеру, она задвинула боль подальше. Лиза полностью доверилась Капралу Джессап, понимая, что в любом случае ему лишь удастся выиграть какое-то время. Рано или поздно кто-нибудь проговорится, и место, где прячут нико, будет обнаружено. И еще над всеми висела зловещая тень ядерной угрозы. После того, как синоптики пообещали ночью новую грозу, Линдаль распорядился взорвать бомбу не позднее вечера сегодняшнего дня. Лиза представила себе, как над окрестными горами поднимается огненный гриб. Ее захлестнуло отчаяние. Кто-то должен найти способ остановить это, пока еще не слишком поздно. Но кто? И что гораздо важнее, как? 11 часов 43 минуты по амазонскому поясному времени. Штат Рорайма, Ра Бразилия. На протяжении последних двух часов кендел работал в лаборатории БСЛ-4 под пристальным надзором каттера Элвза. Оба ученых были в белоснежных защитных костюмах, подсоединенных к стене витыми желтыми шлангами для подачи кислорода. Взяв две ампулы, Кендалл прочитал подписи. 25 МКГ, CRI-SPR, КАС-9, Д10А, Никейс, МРНК 1 МКГ, cri spr КАС-9, Д10А, Никейс, Плазмид В этих кружечных стеклянных сосудах содержались препараты, необходимые для редактирования генов. С помощью этих инструментов можно было разорвать двойную цепочку ДНК строго в нужном месте и ввести желаемые изменения. Конкретно два этих средства использовались преимущественно для трансгенных операций. Включение в генетический код организма постороннего гена, так называемого трансгена. Такого, например, как добавление крыльев муравью. Очевидно, Каттер уже довольно давно строил из себя Господа Бога, добавляя чужеродные гены с формировавшимся видом. И в этой операции не было ничего из ряда вон выходящего. Подобные технологии, насчитывающие уже почти 10 лет, использовались в лабораториях всего мира для создания трансгенных организмов, от бактерий до мышей и даже колоний светящихся в темноте кошек. На самом деле в работах Каттера не было ничего нового, особенно если учесть то, что он имел доступ к новейшим процессам КЭП-анализа экспрессии генов и рекомбинирования, технологиям, позволяющим одновременно вносить сотни мутационных изменений. К сожалению, хотя творения Каттера были воистину чудовищными, у Кендалла не было морального права осуждать его работы. В своей лаборатории на берегу озера мано сам Хесс использовал содержимое таких же ампул для создания своего синтетического вируса. И построенный им организм явился результатом трансгенной инженерии. Но только трансгены, внедренные им, были еще более чужеродными, поскольку они были взяты у КНК-видов, обнаруженных в теневой биосфере под Антарктидой. Именно последнее обстоятельство и предопределило успех работы в лаборатории в горах Сьерра-Невада. Оно стало тем самым прорывом, который, наконец, позволил Кендаллу превратить пустую вирусную оболочку в живой, воспроизводящий себя организм. Господи, помоги мне. Я не могу открыть каттеру, как мне это удалось. Элфс стоял у высокой холодильной камеры в дальнем конце лаборатории. За стеклянной дверью сверкали ряды ампул и пробирок. Это была генетическая библиотека, откуда каттер брал материал для своих творений как уже созданных, так и тех, которые намеревался создать в будущем. Элвс вернулся с двумя стеклянными пробирками, наполовину наполненными мутным раствором. «В правой руке», — объявил он, поднимая правую руку, — «находится ПВЧ, созданная тобой, твоя идеальная пустая оболочка». кендел уже успел убедиться в том, что Каттер говорит правду. Первый час он провел, изучая данные, Проверяя то, что Каттеру действительно удалось воссоздать белковую скорлупу. «А это уже творение моих рук», – продолжил Каттер, поднимая вторую пробирку. «Уникальный генетический код размером с прион». «Значит, вот что хочет запихнуть ублюдок в мою оболочку». Кендалла встревожило слово «прион». Так назывались заразные белковые соединения, вызывающие такие болезни, как коровье бешенство и заболевание Крейтсфелда якобы у людей. Клинические симптомы неизменно указывали на неврологический характер инфекции, как правило, поражающих головной мозг. Самое страшное, что эти заболевания были неизлечимы и часто приводили к летальным случаям. Катер поднял обе пробирки выше. «А теперь ты должен показать мне, как объединить плоды наших усилий. Твоя оболочка и мой генетический код». Взяв обе пробирки в одну руку, он протянул их к Кендаллу. «Что делает твой код спросил тот, неохотно принимая пробирки. Шутливо погрозив ему затянутым в перчатку пальцем, Элфс указал на лабораторный стол. «Сначала ты представишь мне доказательства того, что твоя концепция верна. Покажешь, что твои работы в Калифорнии не блеф». По этим словам Хесс понял, как Каттеру унизительно просить его о помощи. Вместо того, чтобы признать, что другой смог добиться того, что не удалось ему самому – Он постарался отмахнуться от достижений Кендалла, списав их на голое везение или попросту объявив блефом. Как ни переменила его та роковая встреча со Львом, былое тщеславие никуда не делось. «На это потребуется какое-то время», — сказал Кендел, стремясь оттянуть этот момент. «Мне нужно провести полный анализ ДНК твоего кода, чтобы определить, как внедрить его в оболочку. Результаты такого анализа уже находятся в памяти твоего компьютера». Мне бы хотелось провести анализ самому. Каттер подозрительно опустил левую бровь. К чему повторять то, что уже сделано? Это является необходимой частью моей процедуры. Скорее всего, мне придется подправить твой код, добавить ключевую последовательность, которая отопрет оболочку. По крайней мере, это соответствовало действительности. Вероятно, признав логику его слов, Элв кивнул. «В таком случае принимайся за работу», вздохнул он. Однако, прежде чем Каттер ушел, Кендалл его остановил. «Я дал согласие сотрудничать с тобой. Теперь ты скажешь, как остановить распространение заразы в Калифорнии». Пока еще не слишком поздно. Казалось, Каттер задумался над этой просьбой. Наконец, его взгляд остановился на Хессе. «Я частично открою тебе решение, если ты объяснишь, как эта ключевая последовательность отпирает оболочку». «Должен признаться, это настолько меня заинтересовало, что я готов проявить добрую волю». Кендалл облизнул пересохшие губы, сознавая, что ему сейчас нужно крайне осторожно выбирать, куда поставить ногу. «Он должен предоставить каттеру достаточной информации, чтобы тот ему поверил. Этот человек далеко не дурак, но в то же время полностью раскрывать свои карты нельзя». «Ты наслышан о том, какую шумиху подняли средства массовой информации в мае 2014 года вокруг научно-исследовательского института Скрипса», – кашлянув начал Хесс. «После заявления о создании живой, способной к воспроизводству бактерий, содержащей в своем коде новые буквы генетического алфавита», – Элфс задумчиво прищурился. «Ты имеешь в виду то, что специалистам из Института Скрипса удалось вставить в ДНК-бактерии искусственные нуклеиновые основы?» Кендалл кивнул. «Это был революционный прорыв. Все разнообразие жизни на Земле, от примитивной слизи до человека, было основано на простом генетическом алфавите всего из четырех букв А, Б, С и Д. Именно комбинацией и перестановкой этих четырех букв определялось многообразие видов, населяющих планету» но исследователям из Института Скрипса впервые удалось создать живую бактерию с двумя дополнительными буквами в генетическом коде, получившими обозначение X и Y. «При тут это?» – спросил Каттер. «Я сделал нечто подобное», – объяснил Кэндл. «Использовав технологию CRI-SPR-CAS9, мне удалось выделить участок прежней последовательности ДНК вируса и заменить его чужеродной КНК». Именно эта последовательность генов КНК, и никакая другая, действует как ключ, отпирающий оболочку. «Дает жизнь твоему творению», — усмехнулся Каттер. «Вот почему меня раз за разом постигала неудача. У меня не было этого ключа. И, надеюсь, ты его никогда не получишь». «Я должен был бы и сам догадаться», — продолжил Каттер. «Этот капсид, это идеальная оболочка». Ты получил такую необычную конфигурацию, использовав белки из генов КНК. Поэтому, естественно, для того, чтобы заполнить оболочку генетическим материалом, потребовалась особая последовательность маркеров КНК. Ключ, отпирающий замок, подтвердил кендел Вот в чем заключалось мое главное достижение. Точнее, одно из моих главных достижений. потрясающий Кендалл. Я тобою восхищаюсь. «Итак, если я тебя удовлетворил, ты не поделишься какими-нибудь деталями относительно средства борьбы с заразой?» В этом заключалась единственная надежда Кендала. «Если он сможет самостоятельно найти решение, можно будет не открывать подонку способ заполнения капсида». «Что ж, вполне справедливо», — согласился Элфс. «Во-первых, возможно, ты помнишь, я уже говорил, что ответ на вопрос, как уничтожить творение твоих рук...» как его нейтрализовать, все это время было у вас с Харрингтоном прямо перед глазами. Как и с твоим ключом, отпирающим вирусную оболочку, главное тут КНК. То есть, к сожалению, вы не задались вопросом, почему эта экзотическая теневая биосфера на протяжении многих тысячелетий оставалась изолирована в Антарктиде, особенно если учесть, что вокруг лежал целый мир, полностью беззащитный перед ее чужеродной и агрессивной сущностью. И каков ответ? Ты даешь мне ключ, а я даю тебе ответ. И метод применить его на практике в Калифорнии. Кендалл не стал настаивать, понимая, что большего от этого человека он все равно не добьется. Оставляю тебя наедине с твоей работой. Каттер повернулся, собираясь уходить. К нам скоро пожалует гость, с которым я хочу побеседовать. Он оглянулся на Хесса. Но к тому времени, как я вернусь, мне будут нужны результаты. И поверь мне, тебе лучше меня не разочаровывать. Кендалл проводил взглядом, как каттер скрылся в шлюзовой камере. Снаружи за стеклом маячил верзила Матео, следящий за тем, чтобы пленник ничего не вытворял. Не имея выбора, Хесс принялся изучать генетический код, предоставленный каттером. Тот самый материал, который он хотел ввести в идеальное средство генетической доставки. Но что это такое? С какой целью это создано? Если бы мне удалось это выяснить, возможно, я нашел бы способ остановить мерзавца. И в любом случае, работая над этим кодом, он сможет оттянуть тот момент, когда наконец придется открыть каттеру правду. Ключ, которого он так жаждет, ему недоступен. Он, Кендалл, не сможет воспроизвести его здесь. Для этого ему первым делом нужны лимфоциты из крови одного конкретного вида, обитающего в теневой биосфере Антарктиды. КНК этого вида настолько уникальна, что ее невозможно воссоздать искусственным путем. Для того, чтобы получить ключ, нужен живой образец. Но долго ли я смогу держать это в тайне Пока что Кенделлу оставалось только тянуть время. Но до каких пор, гадал он, кто придет мне на помощь? 11 часов 55 минут Пейнтер стоял под палящими лучами полуденного солнца на бетоне отдельной рулежной дорожки Международного аэропорта Буавишты. Прикрывая глаза здоровой рукой, он смотрел в небо. Раненая рука, недавно перебинтованная, висела на перевязи. Находящийся всего в двух милях за городом аэропорт был связан с базой бразильских ВВС. Этот отдаленный уголок аэродрома редко использовался, свидетельством чему была трава, пробивающаяся в щелях между бетонными плитами. Вдоль рулежной дорожки тянулись старые ангары и постройки, подходы к которым заросли бурьяном. В настоящее время авиабазу перенесли в противоположную часть аэродрома. Но это место как нельзя лучше удовлетворяло запросы Пейнтера, поскольку находилось вдали от посторонних глаз. Доступ сюда охраняли бразильские военные, не пускавшие любопытных. Дрейк нетерпеливо расхаживал из стороны в сторону, а его товарищи, Майкер и Шмидт, укрывались в тени ангара. «Вот они!» – наконец сказал Пейнтер, разглядев в ослепительно-голубом небе серебристо-серый самолет. «Черт возьми, ну где они так долго пропадали?» – пробормотал Дрейк. Кроу ничего не ответил, понимая, что молодым сержантом-комендором движет отчаяние. Несомненно, Дрейк винил в похищении Дженны себя, поскольку оставил ее в кафе одну. На самом деле парень был ни в чем не виноват, однако объяснять ему это было бесполезно. Кодекс чести морской пехоты не знает компромиссов. И все же Пейнтер подозревал, что истинная причина беспокойства Дрейка была скорее личного характера. Суровые испытания сблизили парня и девушку. Подойдя к Кроу, Дрейк прикрыл глаза козырьком ладони, спасаясь от яркого солнца. Сверкающая точка в небе приближалась. Самолет поднялся с американского суперавианосца Гарри С. Труман, класса «Нимец», находящегося на учениях в южной части Атлантического океана. Винты крылатой машины перешли из вертикального в горизонтальное положение, превращая ее из самолета в вертолет. Этот самолет был уменьшенной копией своего старшего брата МВ-22 «Оспри», который переправил Пейнтера с побережья Калифорнии в учебный центр морской пехоты в горах Сьерра-Невада. Новый В-280 «Валор» производства корпорации «Белл» называли также сыном «Оспри» за его стремительные обтекаемые формы. В основном, используемый для разведки, он развивал скорость до 300 узлов и имел дальность полета 800 морских миль. Как раз то, что нужно для решения стоящей перед ними задачи. Зависнув в воздухе, Валор начал спускаться. Пейнтер и Дрейк отошли в сторону. Точнее, их сдул прочь поток воздуха, поднятый двумя винтами. В-280 приземлился так же легко, как комар, садящийся на голую руку. Шум оказался не таким громким, как можно было бы ожидать. Это было следствием технологий стелс, воплощенных в конструкции, благодаря которым усмирялся рев двигателей. Сбоку открылся люк. Верное своему слову, Кэт прислала дополнительных людей. Из самолета легко спрыгнули трое морских пехотинцев в бронежилетах и касках. Дрейк и его товарищи тепло встретили новоприбывших, по-братски пожав им руки. К Пейнтеру подошел смуглый командир подкрепления. «Я слышал, сэр, у вас были кое-какие неприятности», — с легким испанским акцентом сказал он. «Я сержант Суарес». Он указал на своих спутников — ускулистого негра с остальными глазами и рыжеволосого великана. «Младшие капралы Абрамсон и Хенкель». Пейнтер пожал морским пехотинцам руку. «Спасибо за помощь». «Этот Валор — отличная птичка», — оглянувшись на самолет, заметил Суарес. «Правда, в салоне тесновато, но мы как-нибудь поместимся». Сержант поднял взгляд на ослепительное солнце. «Жарковато у вас тут сегодня, да?» Кроу кивнул. «И, по всей вероятности, скоро станет еще жарче. И солнце тут будет ни при чем».